ЭПИЛОГ Как говорится в старинной русской пословице, «Конец делу абзац». Я хотел сказать «абзац делу венец». Ширли-мырли Год спустя «Тереза, деточка, ты почему не выходишь?» Громкий голос Теры Дарины пробился через плотно закрытую дверь моей комнаты, и я в абсолютной растерянности посмотрела в зеркало, из которого на меня таращилась совершенно незнакомая девушка с огромными перепуганными глазами. «Ануша!» Я беспомощно взглянула на верную горничную. «Я никуда не пойду! Пусть меня убивают или сажают в темницу, но я не открою двери!» «Да что вы такое говорите, Терри!» Успокаивающе защебетала девушка. «У вас сегодня такой невероятный день! Свадьба же! Да и с кем? С княжечем Игнатом! А по нему знаете, сколько девушек вздыхало? А ведь он, как с вами познакомился, ни на одну даже не взглянул. Для него только вы и были солнцем в окошке». «Знаю, но ничего с собой поделать не могу!» Я хотела по привычке потереть лицо руками, но Ануша легонько стукнула меня по запястью. «Прическу испортите, Терри, и макияж!» Она нахмурилась, торопливо проверяя, не успела ли бестолковая я натворить чего-нибудь непоправимого. «Если помнете, я так обижусь, так обижусь, и никаких сплетен вам приносить не стану, целую неделю!» «Иди даже две! Вот!» «Это страшная угроза!» — с улыбкой признала я, титаническим усилием воли заставляя себя встать со стула и сделать несколько шагов к двери. «Пожалуй, я не рискну тебя сердить». «Вот и правильно!» — вставая за моей спиной и перекрывая мне пути к отступлению, довольно проговорила Ануша. «А теперь давайте откроем дверь, Терри». «Вас там, княгиня, заждалась уже внизу, а князь и княжичи уже наверняка в храме. Вы же не хотите, чтобы они волновались, правда?» Вот так, подталкивая и уговаривая, словно маленького ребенка, горничная допихала меня до двери, и я трясущимися руками повернула ключ. Если бы кто-нибудь спросил меня, из-за чего я так нервничаю, я не смогла бы ничего внятно ответить все было просто замечательно. С тех пор, как я, оставив Маунтин Кастл на месяц в надежных руках мэтра Крафта и лапах Сильвестра, перебралась в Шурат, меня окружили трогательной и искренней заботой. Вся княжеская семья буквально сдувала с меня пылинки, при этом не перешагивая ту границу, за которой забота превращается в тотальный контроль. Иногда, конечно, Терри Дарина увлекалась, Но князь и оба княжича мягко останавливали размечтавшуюся матушку. Игнат старался быть все время рядом, словно со мной могло внезапно что-нибудь случиться. С помощью Крафта мы даже смогли перенести в Шурат Рассела, которому ради такого дела пришлось обвешаться миллионам всевозможных артефактов. Но желание домового присутствовать на свадьбе было сильнее любых неудобств. Здесь, в княжеском замке, он очень быстро свел знакомство с местными соплеменниками и основное время проводил на кухне, обмениваясь с ними кулинарными рецептами и сплетничая обо всем на свете. Сильвио пока остался в маунтин Кастл, чтобы помочь на первых порах мэтру Крафту, но Глеб клятвенно обещал привести моего дворецкого на свадебную церемонию. Вообще, как ни странно, почти никого в Шураде не смутило, что у невесты младшего княжича такая, мягко говоря, необычная семья. Домовой, скелет дворецкого и несколько котов. Как говорится, у каждого свои особенности. Вот у будущей Терры-Терезы нестандартная семья. Поудивлялись и приняли. Мол, всякое бывает. И не такое видели. С новыми родственниками, принадлежащими к роду Рутта, Отношения у меня сложились непростые. Но лорд Джакома, который теперь регулярно наведывался в Маунтин касл из Клидо, советовал мне не обращать на них внимания. Серж вполне удовлетворился двумя миллионами и, и, говорят, активно тратил их в столице, скорее всего, даже не вспоминая далекий замок. Леди Натали написала мне одно-единственное письмо, в котором выразила надежду, что, в отличие от остальных молодых родта, я смогу возродить уважение к фамилии. На свадьбу она приехать отказалась, отговорившись неважным самочувствием, ну, а я и не настаивала. Мисс Камила тоже не рискнула путешествовать на другой край Кордола, но я пообещала когда-нибудь непременно навестить ее в Линбурге. «Тереза!» не услышав щелчок ключа, ворвалась в комнату, подобно небольшому урагану, цвета первой зелени. «Доченька, какая же ты у нас красавица! Это просто невероятно! Этот цвет тебе безумно идет! Правильно я сделала, что настояла на нем! Игнат — счастливчик! У него самая очаровательная невеста во всем загорье! Это я тебе точно могу сказать, деточка!» Тера имела в виду наши изматывающие споры по поводу цвета свадебного платья. В Загоре невесты традиционно одевались в золотистый, но мне он почему-то категорически не шел. Я соглашалась, так как не хотела нарушать вековые традиции, но Дарина, перебрав сотни вариантов, остановилась на ткани цвета шампанского. Вроде как и золотистые искорки есть, то есть традиции не нарушены и в то же время нет давящего эффекта, из-за которого я превращалась в купчиху. На фату пошло кружево такого же цвета, и выглядела я действительно сногсшибательно. «Терра Дарина», — я смущенно улыбнулась, — «вы меня захвалили просто, мне прямо неловко. Называй меня просто Дарина или, если тебе не очень сложно, матушка». Княгиня просительно взглянула мне в глаза. «Любой из этих вариантов сделает меня счастливой». Я помолчала, так как в последние дни долго думала над этим вопросом. Свою маму я помнила не слишком хорошо, поэтому не воспринимала такое обращение как предательство по отношению к ней. Тем более, что княгиня действительно относилась ко мне с поистине материнской нежностью, каждый раз изумляя меня этим. «Спасибо, матушка», — улыбнулась я, и на лице княгини вспыхнула такая счастливая улыбка, что стало понятно — я все сделала правильно. «Доченька!» Она бережно, стараясь не помять мое платье и фату, прижала меня к себе. Как же я счастлива! Ты даже не представляешь! Всю жизнь я мечтала о дочери, и она у меня появилась!» Она хотела сказать что-то еще, но тут снизу закричали, что экипаж подан, и меня за руку повели вниз по лестнице. Хорошо, что платье было длинным, так как я не могла думать ни о чем другом, кроме как о том, чтобы не наступить на подол. Все остальные панические мысли в голове просто не помещались. Меня с определенным трудом упаковали в экипаж, запряженным сородичами Хоша, и мы поехали в сторону центрального городского храма. Там на ступеньках нас ждали князь и Глеб. Игнат по традиции уже находился в храме и ждал меня рядом со жрецом, который должен был заключить брак. Хорошо, что меня держали в неведении по поводу самой процедуры, потому что, если бы я знала, то просто не смогла бы сдвинуться с места от переживаний. Храм был полон, хотя в соответствии с обычаями туда приходили только приглашенные. Для всех остальных вечером на улице было запланировано гуляние, веселье, выступление артистов и прочие радости. Я шла по широкому проходу под руку с гордым князем Михаилом и видела, как мне улыбаются те, с кем свела меня судьба за последний год, в том числе представители Клидо, впервые за много лет прибывшие в Загорье. Из-за давнего конфликта общение между государствами ограничивалось наличием послов. Но теперь, когда в полную силу заработала кошачья ферма, а Маунтин Кастл принял первые партии котов из Загорья и Клидо, в отношениях наметилось явное потепление. На приглашение, отправленное в Кардул, ответа не поступило, но мы не сильно и переживали, если честно. Зато на специальных скамеечках торжественно восседали Сильвестр, Шушпан, Фион, Олаф, Халина и еще несколько котиков. В самом первом ряду сидели нарядные и невероятно торжественные Сильвио и Рассел. Жених, наряженный в парадную военную форму, ждал меня и улыбался слегка растерянно, но счастливо. Князь Михаил передал меня с рук на руки, причем практически в самом прямом смысле этого слова, младшему сыну, и отошел туда, где стояла Тередарина, промокающая кружевным платочком глаза. Мы с Игнатом ответили на все полагающиеся вопросы, после чего жрец, человек на удивление молодой и симпатичный, объявил. «Княжечигнат Игнат Шурацкий!» И леди Тереза Бриджес Олротта объявляю вас супругами. Отныне леди Бриджес Олротта носит титул княжны Шурацкой. И неожиданно, как-то очень по-человечески, сердечно добавил: Добро пожаловать в Загорье, ваша светлость. Мы очень вам рады. Десять лет спустя а я говорю, что тебе рано ехать в крепость. Я старалась не смотреть в сердитые и при этом полные упрямства фиалковые глаза своего старшего сына Константина. Ты еще не до конца восстановился после прошлой поездки. А папа говорит, что уже можно, отвечал несносный ребенок, приводя неоспоримый аргумент. По поводу поездок в Большое Загорье, как правило, все решал Игнат. Он говорит, что надо уметь терпеть боль, и что настоящий воин никогда не обращает внимания на старые царапины. «Ну, раз папа говорит, то поезжай, конечно», — мило улыбнулась я. А сын подозрительно нахмурился, пытаясь понять причину моей столь неожиданной покладистости. «А мы с Катариной и бабушкой поедем в Маунтин Кастл. Там как раз у Шушпана котята родились недавно. Будем твоей сестре котенка выбирать». «В Маунтин Кастл?» — задумчиво переспросил сын, совершенно отцовским жестом почесывая затылок. «Это ты специально так сказала, чтобы я не ехал в крепость, да?» «Что ты, сынок?» — я старалась не улыбаться. «Ты же знаешь, я никогда не спорю с папой по этому вопросу. Раз он говорит, что можно, значит, так тому и быть. Скажешь Филиппу, что я просила собрать вам еды на пару дней». Ну и если он Расселу хочет что-то передать, мы тоже с удовольствием возьмем. А к Матвею же мы все вместе поедем. Константин искренне любил нашего средненького Матвея, у которого неожиданно для всех в очень раннем возрасте прорезались недюжинные способности к магии, и поэтому он почти все время проводил в кледо, занимаясь в индивидуальном порядке с мэтром Крафтом. Ну а лет через пять, когда ему исполнится десять, можно будет попробовать отдать его в магическую академию. Нам полномочный Олбрейт обещал порекомендовать одну из тех, что есть в Клидо. «Конечно, вместе!» — успокоила я старшенького. «Ты же понимаешь, что папа не упустит случая похвастаться перед Густавом очередным охотничьим трофеем, так что можешь не переживать, милый». «Хорошо», — согласился ребенок и умчался собираться в крепость. А я, вздохнув, подумала, что, наверное, счастливее меня нет никого на этом свете. У меня любимый и любящий муж, трое чудесных детей и внуков, князя Михаила и княгини Дарины. Я совершенствуюсь в бытовой магии и являюсь владелицей сети ателье Все для вас», которые пользуются огромной популярностью. Террадорина сдержала слово и всегда поддерживала меня во всех начинаниях, и я платила ей искренней любовью. Суматошная и порой взбалмошная свекровь сумела стать для меня и второй матерью, и лучшей подружкой. Кошачья ферма в Маунтин Кастел процветает и работает как хорошо отлаженный механизм. Она по-прежнему принадлежит мне, хотя управляют всем в основном сами коты, во главе с изрядно раздобревшим и невероятно вальяжным Сильвестром. В общем, у меня все совершенно замечательно. И главное, что у меня есть, это моя семья, которую я люблю и ради которой живу. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Шамаева Софья.